Если старые общины переменяли иногда княжеские родовые счеты, то этим они подавали повод к усобицам, но не могли вести к разложению родового начала, ибо предпочтенное племя развивалось опять в род с прежними счетами и отношениями, а на отношение к старым общинам князья опереться не могли по шаткости неопределенности этих отношений. Прежде господин Кавелин утверждает, что родовое начало исчезло само собой вследствие повторительного разложения семейным началом, без всякого участия посторонних условий, которых, по мнению господина Кавелина, вовсе не было на Руси. А потом, подле семейного или вотчинного начала, он ставит влияние общин на разложение родового быта. Мы видим здесь непоследовательность, противоречие, но все же рады за автора, что он признал, наконец, возможность посторонних влияний. Но если он признал влияние городов, то зачем же он так сильно вооружается на нас за то, что мы выставили это влияние, а не приняли его объяснение, по которому родовое начало должно было безо всякой причины, безо всякого постороннего влияния, само собой износиться? Мы принимаем влияние городовых отношений, и он принимает теперь это влияние. Следовательно, вопрос должен идти о том только, как рассматривать это влияние, а не о том, нужно или не нужно вводить его. Зачем же господин Каверин говорит, что наша гипотеза о влиянии городовых отношений не нужна в науке?